Глава 8. Предменструальный синдром. Была бы моя воля, я бы всем женщинам с ПМС давала выходной день. Как минимум, это снимало бы психоэмоциональное напряжение в этот период и снижало остальные неприятные эффекты. Но ни одно государство не расщедрится на такое послабление женской доли. Поэтому нам, как всегда, остаётся лечить последствия. Часто этот диагноз звучит подозрительно и напоминает какое-то ухищрение женщин, избегающих участвовать в интимной жизни. Что только эти женщины не придумают, чтобы мужу не давать. Однако, в отличие от вегетасосудистой дистонии и дисбактериоза, скорее умозрительный состояний, чем реальных расстройств, предменструальный синдром клиническая реальность. Он признан международным сообществом и даже имеет шифр в международной классификации болезней. В основе всех проявлений ПМС лежит отёк. Он бывает вызван избытком либо эстрогенов, либо пролактина, либо другими эндокринными нарушениями. Опять виноват дисгармоноз. Результат задержка жидкости в органах и тканях, и как следствие, Нагрубание молочных желёз, отёки коленей, подкожно-жировой клетчатки век, что приводит к сильным мигреням. К этому добавляются депрессия, апатия, нарушение сна, аплоксивость, раздражительность и агрессивность, повышенный аппетит, прибавка веса, сексуальная холодность и даже скачки артериального давления. Один муж поглеево притаился за батареей и на все вопросы неуверенно отвечает: "Да, дорогая", и "Люблю, дорогая". Другой планирует командировки как раз на период ПМС. И хорошо ещё, что командировки, они и ритируются к маме или на запасной аэродром. Одним словом, ПМС настоящее женское страдание. И надо с этим что-то решать, ибо так жить нельзя. Нельзя жить в страхе, что скоро опять настанут дни, которые надо будет пережидать. И осторожно предупреждать окружающих, чтобы не принимали близко к сердцу перепады настроения и припадки мезантропии. Так ведь можно и до душевных драм дойти. Что же делать, доктор? Физиотерапия? Да. Психотерапия? Да. Диета, конечно. А что ещё? Забыли самое главное подействовать на причину. Например, уравновесить гормональные перепады, добавить прогестерона во вторую фазу цикла либо контролировать цикл с помощью оральных контрацептивов, которые урезонят распоясавшиеся эстрогены.